Приложение Предисловие Книги, написанные Брежневым. Исторический факт. Трилогия, написанная Леонидом Ильичом Брежневым, состоит из книг-воспоминаний «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», за которые он получил Ленинскую премию по литературе. Книги-трилогии не были написаны Леонидом Ильичом лично, их создавала команда советских журналистов и литераторов, а конкретно Аркадий Сахнин писал роман «Малая земля». Анатолий Аграновский писал второй роман «Возрождение», Александр Мурзин писал третий роман «Целина». За свои труды литераторы получили различные государственные награды. Глава 1. Шелепин назначен руководителем ОСБ. Вымысел автора В реальной истории А.Н. Шелепин с 1975 по 1984 годы занимал пост заместителя председателя Госкомитета СССР, занимаясь профессионально-техническим образованием. С 1984 года персональный пенсионер союзного значения. После развала СССР получил обычную пенсию, которой едва хватало на проживание. Шелепин очень сожалел, что отказался в свое время в бытность председателем КГБ, отзвоня генерал-полковника, который ему хотел присвоить Хрущев. СГПИ – Свердловский государственный педагогический институт. СП – Союз писателей СССР. МПВО. Местная противовоздушная оборона. Опытные дома на Победе. На самом деле таких домов не строили. Вымысел автора. По адресам Победа 24 и 34 в реальной истории построили многоквартирные блочные дома в 14 этажей. В эксплуатацию ввели в 1979 и 1980 годах. Глава 2. Мутия. Перевод с немецкого. Ласковое обращение к матери. Каспар. Каспар Дэвид Фридрих. Немецкий живописец, графист, пейзажист. Один из ключевых европейских художников XIX века. Член Прусской и Дрезденской академии изобразительных искусств. Года жизни 1774-1840. Туча. Стихийный рынок на окраине Свердловска. Здесь продавали импортные вещи, самопал и прочий дефицит, чего невозможно было купить в магазинах. Туча была не просто рынком, а целым явлением советской и постсоветской эпохи, отражавшим стремление людей к моде, импортным товарам и другой жизни Глава третья. вап Всесоюзное агентство по авторским правам, существовавшее 1973-1991 годы. ВИЗА Советские граждане получали загранпаспорта сроком на 5 лет. Но сам срок пребывания за границей мог быть другим – от 6 месяцев и более, в зависимости от цели поездки. А могли быть и менее 6 месяцев. Например, туристическая поездка. Выезд за границу СССР советских граждан был строго регулируем. А для некоторых категорий граждан – военные, оборонная промышленность, носители государственных секретов – выезд был в принципе запрещен. Визит в Париж. В реальной истории в 1976 году не было визита Леонида Ильича Брежневого во Францию. Однако автор посчитал, что такой неофициальный визит произошел. Вымысел автором Штази. Министерство государственной безопасности ГДР. Тайная полиция и спецслужба. Известная тотальной слежкой, шпионажем и репрессиями против собственных граждан. Глава 4. СВ. Спальный железнодорожный вагон, повышенной комфортности, двухместный в закрытом купе. ППП. Погранично-пропускной пункт. ЦУ. Ценные указания. Глава 5. Дер Вильтюгент. Стадион Der Weltjugend считался одним из крупнейших ГДР в 70-е годы, вмещавший более 50 тысяч зрителей и ставший символом социалистического спорта. Был одной из центральных площадок для массовых мероприятий и спортивных праздников. Гамбургский Кунстхале – крупный художественный музей в Гамбурге, представляющий одну из важнейших коллекций искусства Германии, охватывающую период с XIV века до наших дней, включающую картины, скульптуры и другие произведения в постоянной экспозиции. В 70-х годы Гамбург находился на территории ФРГ до 1989 года. Дрезденская галерея Дрезденская картина-галерея или галерея старых мастеров расположена в городе Дрезден во дворце Цвингер, исключительное по качеству собрание старых мастеров эпохи Возрождения. В 70-е годы Дрезден располагался на территории ГДР. Композиция В данный момент в сюжете книги говорится о песне, которую написала Долли Партон в 1974 году, когда рассталась со своим возлюбленным. В 1992 году Уитни Хьюстон записала свою версию этой песни для фильма «Телохранитель», добавив свое окопельное вступление, что сделала песню культовой. Версия песни Уитни Хьюстон стала одним из самых продаваемых синглов в истории и принесла певице две премии Грэмми. По вымыслу автора, героиня сюжета исполнит культовую песню, но мы все помним, что перед нами всего лишь фантастиком. Дайан Уоррен – американская поэтесса и композитор. В сюжете фантастики речь идет о песне Уоррен «Unbreak my heart». Дословный перевод – «Неразбиваемое сердце». В реальной истории Дайан Уоррен написала эту песню в 1995 году. Песню исполнила Тони Брэкстон в своем альбоме в ноябре 1996 года. Автор книги взял на себя смелость отдать лавры первенства за песню «Сестре главного героя». Глава шестая. ЦК СЕПГ. Центральный комитет социалистической единой партии Германии. Глава седьмая. Этюдник. Этюдный ящик – ящичек с отделениями для красок и кистей, который в разложенном виде превращается в устойчивый мольберт с ножками. Этюдник часто используют для работы на пленере, природе. Глава восьмая. Рудольф Харбек. Немецкий спортсмен, бегун на средние дистанции. Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Берлине, 1936 год. Чемпион Европы по бегу на 800 метров в Париже, 1938 год. Обладатель мирового рекорда в беге на 800 метров. Обладатель мирового рекорда в беге на 400 метров в 1939 году. Участник Второй мировой войны против СССР. Погиб на Восточном фронте, на Украине. Стал спортивной легендой в обеих частях Германии в его честь был назван стадион в Дрездене. «Янг Перевод с немецкого. Обращение молодой человек к молодым людям, юношам. «Штатсбиблиотек Цюберлин». Государственная библиотека в Восточном Берлине. Перевод с немецкого. Глава девятая. ДСО. Добровольное спортивное общество в СССР. Массовые профсоюзные и ведомственные организации, объединявшие трудящихся студентов и колхозников физкультурой, спортом и сдачей норм ГТО. ДСО действовали по территориальному или производственно-отраслевому принципу, развивая спорт в своих регионах. СКА-УРВО – спортивный клуб армии Уральского военного округа. Панчер – стиль боксирования, при котором боксер придерживается средней дистанции во время боя, прибегая к технике и силе, стараясь одержать победу нокаутом. Решер – Агрессивный боксер, малодумающий над тактическими тонкостями. Такие боксеры обычно физически сильные бойцы, обладающие тяжелыми нокаутирующими ударами. Рэшер умеет бить одинаково сильно каждой рукой, постоянно сближается с противником, легко переносит сильные удары, считается очень опасным противником. Глава 10. Б.С.О.Р.О.РАН. Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук. Сад стал важным научным центром. Оранжерейный комплекс активно развивался. Основан 28 августа 1936 года. Функционирует по настоящее время. Расположен в южной части города, на улицах Николая Островского, 8 марта, Московская. Грачи. Прозвище таксистов или частников в аэропортах СССР, завышающих цены за проезд, работающих мимо кассы. Гирос. Популярное греческое блюдо, вид уличного фастфуда, похожее на шаурму. Мясо – свинина, курица или баранина. жареная на вертикальном вертеле. Заворачивается в лепёшку пету с овощами, помидоры, лук. Добавляется соус дзадзики на основе йогурта. Эпилог. Раковина ламбе. Крупная морская раковина, брюхоногого моллюска. Стромбус гигас. Популярная в Карибском бассейне, особенно в Доминикане. Имеет прочный розовый перламутр, достигает 30 см. Используется как сувенир, а мясо моллюска – как деликатес. Также внутри иногда находят редкий розовый жемчуг конг. Лимонарий – специализированная теплица для выращивания лимонов и других цитрусовых культур.